Теперь к истории с порванным долларом придётся отнестись серьёзно. Сначала надо убедиться, что этот труп пропавшего парнишки, а ещё добиться показаний от его дружков, что этот доллар был. Опять же, не факт, что всё дело в долларе. Артём вздохнул и добавил с печалью. Парня жалко. Это точно, согласилась я. Тебя подвести? Я с Валеркой поеду. Я села в машину.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 Ясно, что не на мне жениться собрался. Вершников сверлил меня взглядом, а я смотрела вдаль, пытаясь осознать, какое впечатление произвела на меня эта новость. Вершников продолжал таращиться, не выдержал и спросил: "Ты знала?" "Наверное, Тимур считает, что меня это не касается". В самом деле, так и есть. "И тебя это не волнует?" С трудом нашёл подходящее слово Артём. "Волнует, кивнула я. Только я ещё не знаю, как. Да пошла ты, не удержался Артём, махнул рукой и побрёл к товарищам. А я завела мотор. Тагаев собрался жениться. Что ж, давно пора. Не худо бы подумать о наследнике. Чёрт, а чего ты хотела? Помнится, воздержание никогда не было ему свойственно, и баб вокруг него вертелось предостаточно.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 Доброе утро, приветствовала я её, радостно улыбаясь, не желая замечать, что гость я здесь нежеланный. Здравствуйте, ответила она, глядя всё так же хмуро. Я хотела бы поговорить с Леной, вздохнула я, сообразив, что никакие улыбки не подействуют. Нина Константиновна вроде бы удивилась. С Леной? О чём? Это касается одного из её друзей. Послушайте, Я не понимаю, какое вам дело до её друзей? И вообще, я ведь сказала, что мне не нужна помощь, и ваше досужное любопытство. Вы не поняли. Произошло нечто серьёзное с её другом, несчастье. Лене придётся разговаривать со следователем. Вот я и решила, что сначала с девочкой лучше поговорить мне. Несчастье? переспросила Нина Константиновна. Теперь в её взгляде был откровенный страх. Какое несчастье?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 Допустим, её уверенность, что у друзей она в безопасности, я не разделяла. Если поисками заняты серьёзные люди, значит, девчонку надо найти как можно скорее. Хотя Нина Константиновна может быть прекрасно осведомлена, где её дочь. Предположим, Лена ей доверилась. Кстати, очень мудрый поступок, чем бегать по друзьям, лучше всё рассказывать матери. И Нина Константиновна поспешила принять меры. Я бы на её месте отправилась в милицию.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 Описание так себе. Один вроде бы толстый и сердитый, остальные вовсе выглядят обыкновенно. Единственная интересная зацепка похоже, они прибыли на чёрном ягуаре. Спрашивать, чем тебе интересны эти типы, конечно, не имеет смысла. Попробовать можно. Только зачем? Пожало я плечами. Володя согласно кивнул. Чёрный ягуар, помню. Классная тачка. Номера московские. Несколько раз видел его у центрального входа, примерно 27-го, 28-го. Если постоялец наш и ставил тачку на стоянке, узнать кто он дело двух минут. Здесь подождёшь или со мной прогуляешься? Прогуляюсь. И мы отправились на стоянку отеля.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 Если это клиенты на своих машинах приезжают и в стоянке нуждаются. А если клиент свою тачку, к примеру, светить не хочет, спросила я. Тогда проще оставить её в другом месте, кивнул Володя. Стоянок в городе хватает. Можно ещё договориться с охранником, и тогда администратор без надобности, улыбнулась я. Вообще-то это запрещено, серьёзно сказал Володя. Но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 Очень похоже на правду, кивнула я. Парень настороженно на меня смотрел, а я продолжала. Очень похоже, но есть ещё кое-что, так? Что есть? заволновался он. Не знаю, что вам там дедны болтал только. Мы сейчас вдвоём, перебила я. Но если договориться не сумеем, тебе предстоит долгая беседа со следователем, так что поторопись с решением. Я же объяснил, чего ты боишься? сердито спросила я.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 Он всё никак не привыкнет к моему интересному положению. Решила я вступиться за деда и вновь предалась размышлениям. Редко делилась тайнами своей семейной жизни, которые для меня уже тайнами не являлись, что позволило сосредоточиться на истории с банкнотой, подровный усыпляющий Риткин голос. Через час тайны кончились, и я отвезла подругу домой, подумала ещё раз заглянуть к Зотовым и исправить олени, но потом решила, что это подождёт до утра.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 гляня деда и его вздорный характер, на чём свет стоит, я поехала назад в парк, всё ещё понятия не имея, почему это для меня так важно. Ну, встретиться мужчина с Юлей. Ну, прослежу я его до того места, где он обитает. И что? В принципе, узнать, кто он и где живёт, не такая уж трудная задача, достаточно серьёзного разговора с Юлей.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 И ещё не дойдя до мужчины метров пять поняла, что безнадёжно опоздала. Он был мёртв. Вновь чертыхнувшись, я позвонила в милицию и стала ждать бригаду. И в этот момент услышала шаги за спиной, повернулась и увидела Юлю. Она быстро шла по аллее, насупившись и слегка сутулясь, точно готовилась к очень неприятной встрече. Сначала она увидела меня, остановилась и сказала сердито: "Чего вы тут всё вынюхиваете?"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 У неё есть дружок, торгует на рынке, вполне возможно, к нему она обратится за помощью, хотя я могу ошибаться. Мы ещё немного потолковали, пока я не решила, что могу удалиться. Не скажешь, от чего такая странность? Где ты? Там трупы начинают укладываться штабелями, съязвил Сергеев на прощание. Сильно преувеличено, серьёзно ответила я. Ладно, если что, позвоню. Звони, хихикнула я. Я тебе всегда рада и направилась к своей машине.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 Добрый день, приветливо сказала она, пропуская меня в холл. Вы к леди Константиновне? Она дома? Да, только чувствует себя неважно, давление. Алена вернулась? Нет, и не звонила. Нина Константиновна беспокоится. Это вы? услышала я из глубины дома и вслед за этим резко. Проходите. Проходите, пожалуйста, поспешно предложила домработница.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 Вам следует ожидать визита следователя, который задаст те же вопросы. Не лучше ли для начала всё рассказать мне? Возможно, я смогу помочь. Чем? усмехнулась она и тут же тряхнула головой, словно надеясь отогнать невесёлые мысли. Я была уверена, что она племянница мужа. Хотя нет, было какое-то чувство, знаете, точно заноза в душе, но у меня не было повода ему не верить.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 Признаться, это заявление меня слегка удивило. Конечно, убийство и предстоящее следствие — не Бог весь какой подарок. Но в конце концов, погиб человек, которого Нина едва знала. Так что до ада всё же далеко. Или она имела в виду совсем другое? Нечестность Юли, скрывшей от неё наличие родного отца, которого почему-то выдавала за соседа, точнее, он сам так представился, если верить Нине. Допустим,